Глава 33. С улицы донёсся рёв мотора. Я простонала и спрятала голову под подушку, но сквозь нее все равно пробрались звуки разговора. «Я могу вам помочь? Я ищу вашу дочь. И кто же вы?» «Это сон или мне послышался знакомый голос?» «Друг. Я знаю всех друзей дочери, и вы точно не входите в их число». «Ванесса не общается с такими парнями, как ты. Иди, беспокой кого-нибудь другого». «Что происходит?» «Я не уйду». «Погодите-ка, это же голос... голос Томаса». Я резко села и в панике стянула маску с глаз. «Немедленно убери руки с двери, негодяй!» Вскочив с кровати, я бросилась вниз по лестнице, перескакивая через две ступеньки. Внизу и правда был Томас... Одной рукой он опирался на открытую дверь, в другой держал сигарету и шлем. Челюсти сжаты, ноздри расширены. В таком же состоянии рядом с ним находилась мама. Две бомбы, готовые вот-вот взорваться. «Томас, что ты здесь делаешь?» — спросила я, становясь рядом с мамой. «Ванесса, кто это, черт возьми, такой?» — возмутилась она, заставляя меня вздрогнуть. «Это... это...» Он мой одногруппник, и не надо кричать мне в ухо». Я перевела взгляд с матери на Томаса и заметила, что он взбешён. «Отлично. Объясни, почему твой одногруппник пришел в такое время и без приглашения?» Боже, от этой странной сцены голова сразу разболелась. Я помассировала в виски, чтобы немного успокоиться. «Не знаю, мам, разве тебе больше нечем заняться? Как там, Виктор?» — бросила я. «Я не намерена оставлять тебя одну с этим парнем», — выплюнула она, бросив оскорбительный взгляд на Томаса. «Мама», — взвыла я. Мне было стыдно за нее. Жестом я пригласила Томаса войти и снова обратилась к маме. «Мы пойдем наверх, а ты...» — я ткнула в нее пальцем. «Перестань вести себя, как сумасшедшая». «Ванесса! Не смей так со мной разговаривать. Я не хочу, чтобы он находился в моем доме», Проворчала она. Вдруг он серийный убийца, и ты можешь стать его следующей жертвой. Я покачала головой, схватила Томаса за рука в куртке и втянула в дом. Прежде чем войти, он бросил сигарету на деревянное крыльцо и, проходя мимо матери, нагло, как всегда, выдохнул дым ей в лицо. Не уверен, но, возможно, только что наступил в собачье дерьмо, сказал он с издевкой. Засранец. Я дернула Томаса за руку и мимикой сделала замечание, намекнув стереть ухмылку с лица. Потом я в ужасе посмотрела на маму. «Он шутит. Ни на что он не наступил», — сказала я. «Ванесса, когда я вернусь, мы еще поговорим». Мама была очень зла. «Что касается тебя, мальчик, то это первый и последний раз, когда я позволяю тебе переступить порог моего дома». Никогда не видела маму настолько разгневанной. Она хлопнула дверью и ушла. Я закатила глаза и потом повела Томаса к себе. «Обязательно было так себя вести», — набросилась я на него, едва закрыв дверь. «Вообще-то я должен был вести себя хуже, но я не успела рта раскрыть, как она определила, что перед ней мразь», — выпалил Томас. Я провела руками по лицу и вздохнула. «Да, знаю, прости, она...» «Особенное. Мне плевать на твою мать. Я хочу знать, почему ты ушла». «Что?» — я нахмурила лоб. «Я проснулся, а тебя рядом нет, только вот это». Томас достал из кармана клочок бумаги и сунул мне. Это была моя записка. «Что с тобой, черт возьми, не так?» Внутренний голосок в моей голове разразился смехом. «Теперь ты понимаешь, каково это» проснуться и найти всего лишь жалкую записку. А, Коллинз, вслух же я спросила, «Ты преодолел такой путь ради этого?» «Да, нас, только ради этого». Захотелось себя ущипнуть. Все это сон, вокруг меня безумцы. Не понимаю, в чем проблема. На самом деле ты должен быть мне благодарен. Я избавила тебя от утренней суеты с неловким прощанием. А какой суете ты говоришь?» Томас сдвинул брови. «Мы уже проходили это, помнишь? У нас был всего лишь секс. Я не должна придавать этому значения, потому что мы с тобой не вместе и бла-бла-бла». «Я не собирался так говорить», — возразил Томас. «Не ври, собирался. Но все в порядке». Я пожала плечами. Я и не ожидала ничего другого. Томас посмотрел на меня озадаченно. «Клянусь, я тебя не понимаю». И это расстраивает, не так ли? Я подошла к кровати и вынула маску из-под подушки. Что ты делаешь? Ложусь спать. Ты спишь с этой штукой на лице? Это для глаз. Не смейся, — буркнула я. Кстати, у этой штуки есть имя. Да ладно. Это лягушонок. Ты больная. Уходи. Спасибо, что он навестил. Уже почти восемь. «Неужели у тебя нет дополнительных занятий?» — удивился Томас. «Сегодня нет». Я перевернулась на бок, натянула одеяло до подбородка и поправила маску на глазах. «Закрой дверь, когда будешь уходить». Томас не ответил. Я услышала скрип паркета, но звук не удалялся, а приближался. Матрас позади меня прогнулся. Я повернулась, приподняла маску и обнаружила рядом с собой Томаса. «Что ты задумал?» «Остаюсь с тобой», — решительно сказал он, не глядя на меня. Я фыркнула. «Об этом не может быть и речи». Томас проигнорировал мои слова и забрался под одеяло. «Ты ушла без предупреждения, так что должна мне. Прикрой глаза своей нелепой жабой и спи». Я угрюмо посмотрела на него. «А чем в это время займешься ты?» «Вместе с Момо из парки?» «Разработаю план, как попасть в какую-нибудь криминальную газету, где пишут про серийных убийц», — пошутил Томас, глядя на мои мягкие игрушки. Я не стала спорить и снова повернулась к нему спиной. Томас приблизился к моему уху и прошептал. «Твоя мама чокнутая, Нес, но ты с этой маской можешь ее превзойти». Я рассмеялась, и Томас тоже. Потом он поцеловал меня за ухом, обнял за талию и притянул к себе. «Спи», — проговорил он мне в волосы. Я заснула с улыбкой на губах и бабочками в животе.